Буря вооружений. Читает Эролеон. Глава 34. 16 метров. Увидев, что все сосредоточили свое внимание на Ма Сяору, Ван Дун решил воспользоваться этой возможностью. Он подошел к инструктору и спросил, «А можно мне начать сейчас?» «Да, конечно». Ощущая нить между большим и указательным пальцами, он взвешивал все варианты и риски. Эти самые варианты казались весьма ограниченными, так как ему в любом случае придется обратить на себя всеобщее внимание, чтобы пройти ежемесячный тест. Вандун выбросил руку вперед, и конец нити устремился к цели. Именно это движение использовали все остальные ученики. Инструктор уже приложил кончик маркера к графе ⁇ Провал ⁇ ожидая, что нить почти сразу потеряет свой импульс. Но все оказалось иначе. Вместо ожидаемого падения она быстро и неуклонно скользила в сторону цели, точно так же, как и нить Масяуру. 7, 8, 9. Нить стремительно двигалась через аудиторию. К пристальному взгляду инструктора присоединялось все больше студентов. Широко распахнув свои рты, они с неверьем наблюдали, как нить скользнула через 12-метровую отметку. 13 метров. Некоторые студенты затаили дыхание, наблюдая за выступлением Вандуна. Один из учеников пихнул своего одноклассника, по-прежнему смотревшего на Масяору, чтобы тот взглянул на новое зрелище. Одноклассник сердито спросил: "Чего тебе?" После чего повернул голову через плечо. Его челюсть попросту отвисла, когда он увидел то, на что указывал его друг. 15 метров. Ван Дун достиг того же результата, что и Масяору. Нить не показывала никаких признаков замедления, пока не достигла 16-метровой отметки. Браво! Во весь голос выкрикнул инструктор после того, как нить плавно опустилась на пол. Его лицо даже покраснело от волнения. Сердце Вандуна содрогнулось, когда крик инструктора привлек внимание всего класса. Он сразу начал манипулировать энергией души, намеренно заставляя тело покрываться потом, чтобы дополнить измученное выражение лица, которое он старательно пытался изобразить. 16 метров! Он достиг 16 метров! Толпа недоверчиво зашепталась. 16 метров! Это невозможно! Ван Дун! 16 метров! Как можно громче объявил инструктор. Ему буквально не терпелось поделиться этим рекордным результатом со всей аудиторией. «Нет, пожалуйста, перестаньте кричать!» Мысленно завопил им в ответ Ван Дун. «Мистер Лестер, вы уверены?» Уточнил старший экзаменатор. «Почему вы сомневаетесь во мне? Многие это видели!» Десяток студентов начали кивать головами. Один из них подтвердил. «Это правда». Его нить прошла через все кольца. Он превзошел даже Мася Ору. Сама Мася Ору с подозрением смотрела на Ван Дуна. Быть экспертом по вскрытию загов – это одно. Но текущий тест – уже совсем другая история. Управление нитью с помощью энергии души казалось простым. Но для этого нужна исключительная степень контроля над собственной силой способность, которая намного превосходила возможности обычного человека. Девушка достигла такого результата благодаря тактике колдуньи и своим превосходным генам. «Как Вандуну удалось сделать это? Он что, даже лучше, чем я?» Удивленно подумала она, сузив глаза и пристально наблюдая за юношей. Вандун выглядел усталым. Он вытер вспотевший лоб и спросил. «Учитель». «У меня кружится голова. Пожалуйста, могу я передохнуть?» «Да, разумеется. Можешь не стесняться. Ты все равно закончил тест», — любезно ответил мистер Лестер, наблюдая за прихрамывающим парнем. Он был очень доволен вандуном, способным преодолеть собственные пределы, чтобы достичь наилучшего результата. Юноша буквально рухнул на сиденье, словно едва держался на ногах. Он издавал преувеличенно хриплые вздохи, пытаясь сделать свой изможденный вид более убедительным. Он решил, что точно сможет пройти ежемесячный тест, обеспечив себе 100% за это упражнение. Ван Дун не хотел повторно раскрывать свои способности, но обстоятельства не оставили ему другого выбора. Будь он уверен в своих результатах тестирования по другим предметам, ему не пришлось бы рисковать своим разоблачением перед всем классом. Было бы позором вылететь из Академии просто потому, что он не старался изо всех сил, понадеявшись на авось. «Вот, это тебе!» Перед парнем появился ароматный и чистый платок. «Тебе еще не надоело играть?» Вандун раздраженно усмехнулся. Он понял, что нет смысла притворяться перед Масяору, Ору, ведь девушка успела понять куда больше, чем он предполагал. «Наша жизнь — театр, и мы все в ней актеры!» «Пожалуйста, прости меня, Сеору. «Ладно, неважно. Просто не вживайся в роль слишком сильно. Когда все закончится, нам нужно будет многое обсудить». Пробежавшись по парню глазами, девушка развернулась и отправилась прочь. Увидев носовой платок, который Ван Дун все еще сжимал в руке, многие мальчики, и особенно Ху Ян Сюань, ощутили во рту неприятный привкус ревности. Раньше... Они даже не рассматривали Ван Дуна как конкурента в своей любви. Но этот невзрачный уже успел привлечь внимание Масяору, Причем прямо у них под носом. Наслаждаясь ароматом платка, Ван Дун ощутил, что его напряженные усилия по выдавлению пота полностью окупились. Его юность оказалась достаточно добра, чтобы подарить ему такой незабываемый момент. После теста парня вызвали к директору. Постоянные сюрпризы потребовали немедленного вмешательства Саманты. Ван Дун открыл уже знакомую дверь, ведущую в кабинет директора. Только сейчас он впервые обратил внимание на обстановку ее офиса. Кабинет был оформлен очень изысканным декором и обставлен роскошной и удобной мебелью. Он понял, что виртуальные игры – это действительно выгодный бизнес. «Быть богатым, наверное, потрясающе». Восхитился Ван Дун. Саманта явно ожидала парня, сидя на своем кресле перед пустым столом. «Директор, вы хотели меня видеть?» «Да. Возьми стул и садись. Я узнала, что ты побил еще один школьный рекорд. Мои поздравления». «А... мне просто повезло». Ван Дун старался выглядеть настолько невинно, насколько позволяли его способности. А! Ну конечно же, твоя удача оказалась по-настоящему исключительной. Наверное, даже твои страдания на Нортоне — это всего лишь иллюзия. В любом случае, у меня есть еще один вопрос, который я хочу с тобой обсудить. Понимаешь, у нашей академии существует обычай участвовать в ежегодных турнирах металл вместе с другими академиями. Раньше мы соревновались на уровне С-класса, но «Столкнувшись с многочисленными трудностями, сейчас мы можем бороться только с соперниками ранга А. Уже того, даже наш нынешний конкурент, Академия А-класса, под названием Бернау, смотрит на нас высока. Они считают, что мы недостойны быть их соперниками», — сказала Саманта с болезненным выражением лица. Ван Дун почувствовал, что в этом разговоре явно есть какое-то противоречие. Нет смысла обсуждать такую важную проблему с учеником из F-класса. Он решил осторожно прощупать почву. «Я все понял, директор. С этого момента я буду работать и учиться еще усердней, чтобы не позорить честь нашего заведения». «Новички, вроде тебя, это будущее Эйрланга. Я не могу рассчитывать ни на одного из наших старшеклассников». «Хотя Бернау является Академией А-класса, они хорошо известны своими бойцами металл. Я боюсь, что если мы снова проиграем ежегодно турнир, все будут по горло сыты нашими выступлениями, и финансирование Академии прекратится. Такой результат станет для Ирланга настоящей катастрофой». Вандун рассеянно кивнул. «В этом году, в рамках подготовки к турниру, я лично пригласила Мася Ору И Хуян Сюане. Но нам все еще не хватает секретного оружия. Главного козыря. Ван Дун, заинтересован ли ты исполнить эту роль? Я?» Широко раскрыв рот, он указал пальцем на свой нос. «Именно. Я верю, что ты обладаешь огромным потенциалом в качестве бойца металл и решила помочь тебе максимально проявить свои способности». «Ты заинтересован в этом?» С усмешкой спросила Саманта. Она протянула Ван Дуну руку дружбы. Если он согласится стать частью команды, она освободит его от угрозы исключения. Саманта прекрасно понимала, что невозможно управлять людьми без баланса между риском и выгодой. Таким образом, если ситуация того требует, она всегда могла сместить чашу весов в нужную ей сторону. Ван Дун некоторое время взвешивал все варианты, а затем покачал головой. «Мне очень жаль, директор, но я не думаю, что хочу этого. В свой первый год в Академии я просто хотел сосредоточиться на создании прочной основы. Я должен научиться ходить, прежде чем смогу бегать». Саманта потеряла дар речи, а тело её застыло в неверии. «Ещё никто и никогда...» не отказывался от ее предложений.